Глава 26. Внутри стоял непротивный, но очень крепкий запах прелого сена. Я и без того был простужен, а тут у меня из носа просто фонтан забил. Устроенная в сине комнатка оказалась больше, чем я ожидал: 5 футов в ширину и 8 в длину. Чтобы сено не осыпалось, стены Снейк укрепил досками. Здесь Бредон хранил свои картины и прочие сокровища в основном всякий металлический военный хлам и медали. Он собрал целую коллекцию медалей, приколол их к рваному карантийскому знамени и гордо выставил у задней стенки коморки. Я не мог не посочувствовать бедняге. Вот как, значит, Родина отблагодарила своего храброго защитника. Вот до чего он докатился. А наши правители еще удивляются, что славе стал народным героем. Обе боковые стены были заставлены картинами. Все полотна без рам. Снейк просто складывал по 3-4 штуки вместе и прислонял к стене. Ухарка не преувеличивала, скорее, она недооценивала Снейка. Я не специалист, но мне его работы показались творениями гения. Сюжеты и краски их не были веселыми, жизнеутверждающими порождение мрака, видение ада. Одна простая на первый взгляд картина сразу приковала мое внимание. Мне будто под дых ударили. Снейк нарисовал болото. Может, не то болото, что стало мне домом в бездомные полные тоски и отчаяния годы службы, но не менее ужасное. Свинцовое небо нависало над унылым пейзажем, едва проступавшим из темноты. Болото было изображено таким каким оно начинает казаться через несколько сводящих с ума месяцев. Комары размером со шмелей, горящие во тьме глаза, человеческие кости, на переднем плане повешенный. Стервятники кружатся над его головой, черная птица уселась на плечо и клюет лицо мертвеца. Почему-то не вызывает сомнений, что перед вами самоубийца, не пожелавший жить и страдать дальше. Двое парней из нашего взвода действительно покончили с собой. Не смогли терпеть бесконечную муку. О, боги! Мне казалось, что я проваливаюсь в эту картину и лечу вглубь времен, как в пропасть. Я отвернул картину к стене. Довольно. Мне не вынести больше. Меня била дрожь. Однако я просмотрел картины у одной стены и перешел к другой. Больше ни одна не потрясла меня до такой степени но в глазах беспристрастного зрителя они не уступили бы той, с болотом. «Сумасшедший! Он был сумасшедшим!» — шептал я. Мне показалось, что лошади внизу заволновались. Я снова принялся переворачивать и рассматривать картины. В целом они были спокойней, да, пожалуй, не такие безумные, но увидены теми же глазами тем же живописцем, написавшим страшные видения войны. Я узнал вид Фулл-Харбора, подернутого фантастической, дьявольской дымкой, еще подтверждение тому, что Снейк переносил на холст свои воспоминания и неотступные мысли. Но Брэдден был не только пейзажистом. Сначала я наткнулся на портрет Дженнифер, относящийся, полагаю, ко времени возвращения генерала с войны. На портрете Дженни неуловимо отличалась от себя нынешней, казалась моложе и еще красивей. И все же нормальный человек не мог так нарисовать. Я внимательно изучил портрет, но он остался для меня загадкой. Художник предал Дженнифер что-то такое, отчего по коже у меня побежали мурашки. Были и другие портреты. Хит выглядел усталым, старым и измученным. Точно смерть у него за плечами. В генерале, как и в Дженнифер, Снейк усмотрел нечто жуткое и вместе с тем хитрое — лисье. Чейн — ну, с этим все ясно, мерзкий тип. Уэйн — жадный делец. А ведь я угадал. Не во всем, но частично я был согласен со Снейком. Кое-какие его трактовки представлялись мне спорными, но некоторые лица были написаны так, будто художник в самом деле видел своих моделей насквозь. Второй. Более поздний портрет Дженнифер — выражение жестокости явственней, но красота девушки расцвела еще ярче. Портрет людей, с которыми мне не довелось повстречаться, вероятно, кто-то из пропавших. Делвуд Он напомнил мне Бассет Хаунда. Видимо, Снейк хотел сказать, что старый служака похож на верного пса, не имеющего собственной воли и собственного мнения. Питерс. Очевидная неудача художника. По портрету ничего нельзя сказать о моем командире. Кухарка. Пожалуй, чересчур высприннее и романтично. Она изображена чуть ли не как проматерь всего сущего. Затем еще один, третий, портрет Дженнифер. Ошеломляющий, почти отталкивающий этим непостижимым раздвоением. Сияющая красота и смертный ужас. Теперь я немного успокоился и был в состоянии хорошенько рассмотреть портрет. Он действовал, если можно так выразиться, на подсознательном уровне. Не знаю, как Снейк добился такого эффекта, но он нарисовал два лица. Одно под другим, верхняя, ослепительно прекрасная и нижняя, оскаленная маска смерти. Надо было долго и пристально вглядываться в картину, чтобы уловить это. Лошади внизу из себя выходили. Я задумался было, в чем дело, но быстро отвлекся. Магическое, да, я не оговорился. Колдовская сила таланта Снейка Бредена заворожила меня. Прятать от людей красоту Дженнифер — большой грех. Но лишить человечества произведений Бредена, оставить их погибать от сырости и плесени — грех вдвойне. Преступление века. Я поклялся на портрете Дженнифер, Что вызвали отсюда полотно Снейка, не допущу, чтобы гений художника погиб вместе с ним. Любил ли он Дженнифер? Только ее он рисовал больше одного раза нет еще сцену, изображавшую какое-то необычное, возможно, священное место до и после осквернившей его вполне натуральной человеческой битвы. От этой картины буквально несло мертвечиной. Я воспринял ее как притчу, как предсказание грядущего конца света. Я высморкался, втянул носом воздух. Нос еще не успел заново наполниться соплями, и я уловил какой-то новый запах. Что это? Я пожал плечами и продолжал осмотр. «Проклятье! Лопни мои глаза!» Я не ругался. Я вопил от радости. Снейк нарисовал мою даму в белом. Он изобразил ее как воплощение красоты, но и в ней было нечто сверхъестественное и потому страшное. Она бежала куда-то, мчалась, летела, спасалась от сгустившейся за плечами тьмы. Понятно было, что кто-то гонится за ней, и в то же время вы задавались вопросом «Почему? Отчего она бежит?» Чем дольше и внимательнее вы вглядывались в картину, тем загадочнее она становилась. Женщина смотрела прямо в глаза зрителю, в глаза художнику неуверенным, робким движением протягивала руку, будто молила о помощи. По лицу ее было ясно. Она знает, на кого смотрит, и знает, что позади. Картина поразила меня не меньше, чем пейзаж с болотом. На этот раз я не понимал, почему. Ведь с моими личными переживаниями она не была связана. Я опять высморкался и снова почувствовал запах. На этот раз я узнал его. Дым! Проклятая конюшня была охвачена пламенем. Неудивительно, что лошади волновались. Я выкарабкался из коморки, подбежал к краю синавала. Пламя уже бушевало в углу там, где Питер свозился с навозом. Лошади метались, рвались прочь из конюшни. Снаружи доносились крики. Жара стояла адская. Но я не был заперт. Стоило поторопиться, и я смог бы выкарабкаться невредимым. Представляю, какую гримасу скорчит Морли, узнав, что я полез обратно в тайник Снейка, рисковал жизнью ради какой-то мазни. Я схватил холсты в охапку, сколько мог унести, и вытащил из дыры. Огонь быстро распространялся. Меня опалило жаром, брови тлели, дым разъедал глаза. Поршатываясь, я брел к выходу, огонь догонял меня. «Придурок несчастный!» — ругал я сам себя. Огонь обжег шею. Глаза слезились, я почти ничего не видел. Даже без этих проклятых картин шансы выбраться были невелики. Но я не мог допустить их гибели. Ради спасения наследия Снейка стоило рискнуть жизнью. В душе я уже сейчас оплакивал картины, которые не сумел вынести. Понизу огонь распространялся быстрее, чем в высоту. Теперь он был впереди меня. Дошел до угла, где ночевал Снейк. Этим путем мне не выйти. Через щели между досками, из которых была сделана наружная стена, я видел дневной свет. Грубо обструганные доски рассохлись от времени, и некоторые бреши были не меньше дюйма. Все равно, что заглядывать в щелочку в адских воротах. Так близко и так далеко. Опасность приближалась. Я решился. Старая конюшня... Если она и в самом деле такая гнилая, как кажется, вот-вот развалится. Можно попробовать разломать стену. Я навалился на нее плечом. Она затрещала, плечо тоже, но ни стена, ни плечо не треснули. Я повернулся спиной и ударил в стену ногой. Одна доска подалась немного. Это плюс отчаяние придало мне силы. Я ударил снова. Доска дюймов шести шириной выгнулась а потом не выдержала собственной тяжести и отлетела. Я верно совсем спятил. Сначала выпихнул картины Бредона и лишь потом расширил дыру и вылез сам. Я чуть не задохнулся от дыма, но все же благополучно выкарабкался наружу. Некоторое время я лежал неподвижно, пытаясь отдышаться и лишь смутно осознавая, что крики доносятся с другой стороны конюшни. Передохнув, я ухватился за оградку, выпрямился, огляделся, ощупал себя, все ли цело. Вокруг никого не было. Я собрал свои бесценные сокровища. Если боги существуют, они согласятся со мной насчет этих картин. Нельзя было позволить им исчезнуть. Я сложил полотна вместе, дохромал до коровника и спрятал их на сеновале. Почему-то мне показалось, что так будет правильно. Затем я поплелся на шум голосов. Вся компания в сборе. Кудахчут, как потревоженный курятник. Они занимались безнадежным делом. Таскали к пожару ведра с водой из колодца. Отсутствовали только генерал и Питерс. — Гаррет! — скричала Дженнифер. — Откуда ты? У них челюсти поотвисали. Наверное, выглядел я потрясно. — Задремал в конюшне, — солгал я. Она немного побледнела. Я улыбнулся с самой героической своей улыбкой. «Устяки! Прошел сквозь стену, и вот я снова здесь, с вами!» Меня одолел кашель, проклятый дым. «Для меня не существует преград!» «Ты мог погибнуть!» «Мог, но не погиб же. Слишком я дошлый, чтоб погибнуть!» «Кто-то пытался убить тебя, парень!» Сказал Кит, проходя мимо с огромным ведром воды я взглянул на бушующее пламя. Мне это в голову не пришло. А вдруг он прав? Нет, никто не стал бы убивать меня, запалив конюшню. Слишком легко было спастись. Может, он хотел выманить меня, но... Нет, не сработает. чур много свидетелей. Даже в таком сметенном состоянии я ясно сознавал, что поджигатель хотел уничтожить конюшню и то, что не успел обнаружить во время обыска. «Удивительная вещь. Информация Снейка второй раз ускользнула от меня. В воду носили все, даже кухарка, кроме Питерса. Я уже начал подозревать его, но вспомнил, что услал его сам. Черт возьми, плоскомордый запаздывает». «Зря теряете время, мужики», — сказал я. «Единственное, что можно сделать, проследить, как бы огонь не перекинулся, «На другие строения». «А мы что, по-твоему, делаем, придурок?» — окрысился чейн. «Не помогаешь? Так вали отсюда!» Хороший совет. Пойду в дом. Обработаю ожоги». Я еще не осматривал их, но надеялся, что ничего серьезного нет. Не хватало еще этой чепухи и так простуда замучило. Я тихонько побрел прочь. Никто не обратил внимания.